Глава 16 День 8. Рим. Екатерина встала, оставив свой кошмар на еще влажное от пота постели. Ночь была населена призраками. Она сидела на стуле съежившись, кровь стучала в висках. А мать и ее тогдашний любовник орали друг на друга. Мужчина обнаружил, что из его кошелька исчезли деньги. Ее мать тыкала в нее пальцем, называла воровкой. Екатерина, одетая в детскую пижаму, тряслась от страха, и не могла вымолвить ни слова. Из-за часов на буфете выглядывала доказательство ее невиновности, а две трети — опустошенная бутылка. Мать вопила, что дочь испортила ей жизнь, а ведь она столько сил положила на то, чтобы вырастить ни на что негодную девчонку. Проснувшись, Екатерина попыталась обратиться к счастливым воспоминаниям детства, но их, похоже, не было. «Ты преподаешь в университете», — твердила она себе, стоя у окна с чашкой чая в руке. Матео еще крепко спал, и она устроилась за его рабочим столом. Стеклянным, с такой тонкой ковной ножкой, что казалось, будто столешница парит. Она оглядела книжные полки по всем стенам, большой венецианский платяной шкаф, гравюры с изображениями загадочных флаконов. Утонченная роскошь квартиры впечатлила ее, пожалуй, еще сильнее, чем в первый раз, когда она здесь оказалась. Екатерина открыла ноутбук. Работая рядом с Матео, она запомнила код доступа. Набирая его, она не ощутила ни малейшего укола вины. Она не собиралась рыться в личных папках Матео. Ей нужны были только те, что имеют отношение к барону. Интересовавший ее файл содержал данные геолокации телефона барона, который Матео регулярно наносил на карту со дня их поспешного отъезда из Рима. Барон поселился в отеле Ингельтерра, в Дилеоне, 14, в самом сердце пешеходного центра. Раз за все это время он не покидал города, значит, там была какая-то причина. Для начала Екатерина перешла на сайт отеля. По-видимому, баром назначает встречи в кафе Романа или в баре Бонд. Екатерина решила, что бар вероятнее. там тише и уютнее. К сожалению, поблизости не нашлось террасы, где можно было бы засесть. Но этот пятиэтажный дом стоит на углу улицы, откуда наверняка можно поймать отдельный Wi-Fi. Она определит IP-адреса, наблюдения, получит доступ к ним и сможет наблюдать за тем, что происходит внутри. Но одно только изображение без звука ее не устраивало, и после панического бегства в Осло ей пока не представило случая проверить, исчез ли шпион вместе с Симкой, как предполагал Матео. А та программа, которую сам Матео внедрил на материнскую плату BlackBerry, позволяла скачивать данные только при условии близости к устройству и подключения той же сети. Впрочем, Матео все равно не оставил ей инструкций, и ей совершенно не хотелось их у него просить. Он снова закусит дела и начнет убеждать ее, что приближаться к телохранителю Барна слишком опасно. Но Екатерина усвоила урок. Нужно прийти на место заранее, найти безопасный уголок для кибератаки и подготовить пути отступления на случай провала. Екатерина вернулась в спальню. Глядя на мирно спящего Матео, она спросила себя, что с ней не так. Зачем куда-то идти в одиночестве, если можно лечь, заняться с ним любовью, спокойно позавтракать, а уже потом вместе броситься в бой. Она пожала плечами, и тихонько проскользнула в ванную за вещами, бесшумно оделась и прошла в гостиную. Сложив все необходимое в сумку, она проверила зарядно-шпигованного приложениями смартфона, который подарил ей Матео, и вышла из квартиры, оставив на кухонном столе короткую записку. На улице на нее внезапно нахлынула волна счастья. В воздухе Рима определенно было что-то волшебное. Да и утреннее солнце сделало свое дело, окончательно прогнав мрачные ночные мысли. Ничто не радовало ее так, как возможность перейти к действию, подвергнуть свои таланты настоящему испытанию. Смартфон проложил маршрут и рассчитал время пути. Пешком до отеля идти минут двадцать. Она дала себе пятнадцать и зашагала вперед. День восьмой, Берлин. Диего ждал, спрятавшись от надоедливого дождя под козырьком и обеими руками сжимая ласка на пиджака, чтобы прикрыть себе шею. Полученное ранним утром сообщение назначало встречу перед магазином одежды, витрина которого еще была закрыта роль ставней. Берлин показался испанцу мрачным. Он подумал о Мадриде. Обычно в это время он сидел в зале своего ресторана с бумагами, работал под звуки, доносящиеся с просыпающейся кухни. Его преследовало неприятное чувство, бутон вытащил короткую соломинку при жеребьевке. от тротуару шла какая-то женщина. Поравнявшись с ним, она остановилась и спросила у него по-немецки, как пройти к собору Святой Едвиги. Диего отвечал, что понятия не имеет. «Вы испанец?» «У меня такой ужасный акцент». «Из какого города?» «Из Мадрида что?» Вместо ответа она вложила ему в руку записку и удалилась. Удивленный Диего проводил ее взглядом и развернул листок. Хофенрайх, 10.30. У приятеля и его сестры был пунктик на безопасности, но явно не на пунктуальности. Смартфон выдал информацию о месте встречи. Это бар на углу Врангельштрассе и Опельнарштрассе. Диего поймал такси. Облупившийся фасад покрыт граффити. Стеклянная дверь облеплена подставками под кружки со всевозможной рекламой. Совершенно не видно, что происходит внутри. Не слишком заманчиво. Диего вошел в зал. Здесь витал пивной душок. Барменша, с статуированными до плеч руками, протирала бокала за стойкой, украшенной чучелом ежа. При появлении Диего она замерла. Тот устроился за одним из столов и старых досок, скрепленных стальными уголками. Барменша не сводил с него глаз. За соседним столом трое мужчин попивали разливное пиво. Появление Диего не осталось незамеченным. Они тоже сверлили его не слишком дружелюбными взглядами. Диего ответил им натянутой улыбкой, выдававшей его настроение. Один из мужчин встал и пересел к нему. «Ты знаком с Карделей? Диего кивнул. «Каждый день приносит ему новые сюрпризы, связанные с сестрой. Невозможно представить, чтобы этот тип — хвостик, козленая бородка, круглые очочки, обманчивая интеллигентная физиономия — совершенно не с телом культуриста, был другом Корделия. Ему не терпелось узнать, при каких обстоятельствах они познакомились. «Я должен задать тебе пару вопросов о соображении безопасности», сообщил ему этот Троцкий из пивнушки. «Отвечу тебе одной фразой. Во-первых, ты опоздал на полчаса. Во-вторых, твой чертов квест под дождем. Дурновкусие». «В-третьих, Вежливость, похоже, не в числе твоих достоинств, когда садишься кому-то за стол без приглашения, принято представляться. Ты точно, Диего. Корделия предупреждала, что у тебя отвратительный характер. Меня зовут Фредерик, а квест — это ее идея. Она сказала мне, что немного муштры тебе не повредит. Фредерик заказал два пива и сходил за ними к стойке. Барменша явно не стремилась обслуживать зал. Насколько я знаю, продолжал Фредерик, снова садясь. «Вам нужны сведения о Дойче-банке. А конкретнее о департаменте по управлению частными капиталами». «Чтобы между нами не было недопонимания, скажу сразу. В ограблениях я не участвую. Не стану отрицать, что мне случается ходить по краю, но всегда из благих намерений». «Почему то сказал «вам нужны»? То только мы с тобой». «Не держи меня за дурака. Такого рода вещами в одиночку не занимаются». Деньги окрасть не собираюсь, мне нужно только раздобыть данные некоторых переводов. «А почему в Берлине?» «Центральный офис во Франкфурте». «Потому что брешь в защите проще отыскать в филиале, а не в центральном офисе». «Ясно». Фредерик подавил отрыжку. Он провел тыльной стороной ладони по усам, утирая пену, и поставил бокал. «И мог бы проследить за каким-нибудь сотрудником, а когда он доберется до дома...» «Взломать его домашнюю систему?» «Уже думал об этом, слишком рискованно. Вы, немцы, славитесь пунктуальности, учитывая уровень клиентов, с которыми имеет дело этот банк, сомневаясь, что его сотрудники выносят из офиса хоть что-то, имеющее отношение к работе». «Кстати, а чем именно ты занимаешься?» — спросил Диего. «Хочешь выяснить, откуда я знаю Карделия? Мы работаем на ту компанию Когда меня взяли в немецкий филиал, то отправили на стажировку в Лондон. Она меня и обучала». И сколько ты пробыл в Лондоне? Мы встретились, чтобы поговорить о твоей сестре или о Дойчей банке. Возможно, у меня получится что-то для тебя сделать. Один из моих друзей работает в Deutsche Телекоме. За ним должок. Я как-то протянул ему руку помощи. Чертовски сильную руку. Диего оценивающе глянул на бицепсы Фредрика. Не зная, следует ли ему принимать сказанный за комплимент, Троцкий продолжал. «Этот фокус стар как мир. Полиция раньше прослушивала разговоры людей, подключаясь к распределительным телефонным шкафам, которые стоят на улицах. Если тебе нужна точка доступа, мы могли бы подключиться к кабелю, идущему в здании банка. У моего друга не только ключи от шкафов, он еще и разбирается, что внутри. Это его специальность. По идее, их линии должны быть защищены на уровне центральной телефонной станции», — возразил Диего. «А вот и нет. Мой приятель сам удивляется, что крупные компании тратят столько денег на защиту данных, когда для доступа к их сети достаточно подрубиться к нужному кабелю Ну и подумай, кто заподозрит сотрудника телекома в форме спокойно работающего среди бела дня». Диего размышлял над предложением фредрика Простота делала его вполне убедительным. «Короче, я обеспечу соединение, а дальше будешь выкручиваться сам», — предупредил фредрик На взлом их защиты у тебя уйдет куча времени. Мой товарищ не может часами торчать на улице перед открытым шкафом. Это привлечет внимание, и я не могу его подставить. «Двух минут мне хватит», — бесстрастно сообщил Диего. Фредрик смирил его тяжелым взглядом. «Две минуты на взлом серверов в Дойче Банка? Что вы там творите в вашем ресторане? Забудь, я не работаю с парнями, страдающими манией величия. Это слишком опасно». Подытожил он, поднимаясь. Диего поймал его за запястье. «Сядь, пожалуйста», — вежливо попросил он. Диего не мог выложить все свои карты, чтобы убедить Фредрика, тот догадается, с какой группой хакеров он работает. «Мне нужно только кое-что внедрить на их сервер, а остальное я сделаю удаленно». рассчитывая что твой вирус пройдет все Брадмауэры за 120 секунд? Что это еще за игрушка такая?» «Это тебя не касается. Просто дай мне доступ к любому компьютеру, даже спящий сгодится. Как только к нему кто-нибудь подключится, моя, как ты выразился, игрушка найдет дорогу сама. И нужно всего две минуты, чтобы вырыть себе норку». Фредерик тут же уцепился за редкую возможность. «Хорошо. Тогда баш на баш Если тебе удалось написать такую прогу, дай мне копию или «Auf Диего задумался, но тут у него в кармане завибрировал телефон. Извинившись, он включил его и к своей растерянности прочитал «Уходи отсюда немедленно». «Прости, так не пойдет», — ответил он фредрику избавившись от колебаний. Он отсчитал сумму, достаточную, чтобы заплатить за два пива, и вышел из мерзкой пивнушки. Быстро шагая прочь, Диего гадал, кто из группы мог отправить ему это сообщение, и даже Корделя не знала, где он сейчас. Как понимать это предупреждение? День восьмой. Лондон. Карделия сдержала слово. Прилетев в Лондон, она не поехала к себе и не стала даже приближаться к Эмдону. Сначала она думала остановиться в Южном Кенсингтоне, в том самом отеле, где они с братом ночевали перед отъездом. Но с тех пор, как она покинула Киев, ей было настолько тоскливо, что она не рискнула заигрывать с Хандрой. Так что счастье она обрела в пятизвездочном отеле, заплатив за все пребывание наличными. При расставании Диего вручила ей половину 50 тысяч, украденных у Шелдона, и по-братски наставительно сказал, чтобы она использовала их только в случае необходимости только для дела. Кардель убедила себя, что траты на жилье, безусловно, относятся к профессиональным расходам, и к тому же она была относительно скромна, позволив себе только представительский номер, 26 квадратных метров невиданной роскоши в сердце Мэйфора, заведение, которое так нахваливала Екатерина. Она позавтракала, включив новости и усевшись по-турецки на кровати. Джарвис Борсон обращался к прессе перед домом номер 10 по Даунинг-стрит, поздравляя себя с впечатляющим прогрессом в переговорах по Брекзиту, который он взял в свои руки. Благодаря его руководству Великобритания получит все, что требует, и после развода с Европой станет сильнее, чем когда бы то ни было. Чтобы пересчитать количество лживых обещаний, которые рассыпал премьер-министр всего за минуту, пальцев на руках не хватило бы. Возмущенная тем, что ни один журналист не прервал этот поток напыщенных фраз, Корделли выключила телевизор, стала оделась, как обычно одевалась на работу в агентстве, и собралась уходить. Она чувствовала себе еще большую решимость, чем прежде. Приехав в лондонский филиал Crystal Eye, компании, на которой она работала, Карделия прошла через Open Space по пути, здоровья с коллегами. Те спрашивали ее, хорошо ли она отдохнула, и она невольно заулыбалась, если бы она сказала им правду. У них бы челюсти отвисли. Следуя плану составленному месте с Вити, она села за свой рабочий стол и сделала вид, что читает почту, а сама незаметно открыла командную строку. Подключилась к одному из компьютеров интернет-кафе «Ист-Энде», который взломала давным-давно. Оттуда установила защищенную связь с сервером в Бразилии, через него с другим в Торонто, затем с четвертым в Гонконге и, наконец, с последним в Индии. Из Мумбаи ее команды проникли в системы Daily Time, перегружая серверы и намеренно оставляя следы вторжения. Кардели рассчитывала, что тревога поднимется где-то через час. Закончив дело, она спустилась в столовую. Но все началось даже раньше. Она как раз допивала кофе, живописуя одной из помощниц чудесные пейзажи Ирландии, которыми ей довелось полюбоваться. И тут босс велел ей как можно скорее вернуться в офис. Корделия полюбовалась ошарашенными физиономиями айтишников, пытавшихся оценить масштабы взлома и отследить его источник, мысленно пожелала им удачи и обратилась к талантам комедийной актрисы. «Нам необходимо отправиться в Daily Time, чтобы остановить атаку и оценить ущерб. Обрубить их доступ полностью, объявляем карантин. Скажите им, чтобы они не впускали никого из здания и запретили всем приближаться к компьютерам. Возможно, в офисе соучастник?» «Если мы обрубим доступ к их сайту, начнется настоящая паника», запротестовал ее начальник. «Судя по тому, что я вижу, у них есть все причины для паники. Но если вы предпочитаете ограничиваться полумерами, решать вам вы же главный», парировала она. Мартин Гленн, директор по операциям Crystal Ай», еще раз тщательно все взвесил, прежде чем принять решение. «Карделя не из тех, кто пугает людей попусту. Если она предлагает столь радикальные меры, возможно...» Масштабы проблемы куда серьезнее, чем он предполагал. И это кибератака из тех, что уничтожают все цифровые данные компании. А потом хакеры потребуют миллионы за их восстановление. Кристал Ай работал с группой Бердок по контракту обеспечивая безопасность их газет, и такой протокол будет стоить ему должности. «Хорошо», — сказал он, — «но будь осторожна. Корделия — это непростые клиенты». «Все наши клиенты важны» отвечала та с невероятным опломбом. «Мне понадобится три человека». Она указала на инженеров, которых собиралась взять с собой. «И такси. Прямо сейчас». Через 15 минут команда специалистов по кибербезопасности была на месте. Атмосфера в офисе «Дейли Тайм» превосходила все ожидания Карделия. Если бы она хотела хорошенько проучить людей, профессионально занимающихся пропагандой и дезинформацией, лучшего способа было бы не найти... Торговцы ненавистью шарахались от компьютеров с таким страхом, словно их клавиатуры были отравлены. Политый поливальщик. Пошутил бы Витя. Она раздала задание своей команде, направив их на верный след и получая нездоровое удовольствие от процесса. Кардели усматривала в своем злодеянии определенную пользу. Она досадит Бердаку, а заодно ее товарищам из Кристал-Ай достанутся лавры за локализацию пожара в рекордные сроки. Хакеры работают из Мумбаи. Я нашел подозрительный IP-адрес, который появился в реестре в момент атаки, воскликнул один из них. Или они хотят, чтобы мы так решили, возразила она. Посмотри, не был ли он перенаправлен с другого сервера. И велел другому. Проверь учетные записи администраторов, сколько авторизованных и сколько активных. А третьего она попросила проверить. Все ли антивирусы в офисе работают и не найдется ли лишнего имени в списке подключенных пользователей? Пока коллеги сосредоточенно работали, Карделия попросила сисадмина газеты отвезти ее в серверную. «Я такого не ожидал», — удрученно признался тот, когда они зашли в лифт. «На это-то хакеры и рассчитывают», — сказала она. «Все плохо». «Я не врач», — ответила Корделия, упиваясь своим нахальством. «Мы сделаем так, чтобы все обошлось», — успокоила она его, заходя в помещение. «Залогиньтесь, я хочу контролировать все реестры». Ведь обалдел бы, если бы увидел, как она втыкает флешку в разъем прямо на глазах у жертвы, святая святых система. «Мастерский удар», — сказала себе она, начиная обратный отсчет секунд. «Что это?» — спросил сисадмин. «Вакцина, которая спасет вам жизнь». Строки кода стремительно убегали вверх по экрану компьютера, отвлекая внимание от яда, который тем временем просачивался в сеть Daily Тайм прямо под носом у бородатого сисадмина, главного ее охранника. «Витя настоящий гений», — подумала Корделия, когда две минуты спустя движение на экране прекратилось, и в центре отобразились пять строк, выделенных красным. «Вот и лазейка, в которую они пробрались. Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Гордо воскликнула она. Кардели записала данные на флешку и выдернула ее из разъема. «У вас получилось?» «Когда у нас получится, я дам вам знать. Вернемся наверх». Сисадмин проводил Корделию к ее команде. Кардели важно было, чтобы почести достались им. Она-то свое уже получила. Тот, кто первым обнаружил индийский IP-адрес, проследил подключение до сервера в западном пригороде Сан-Паулу. «Хакеры атаковали из Бразилии», — объявил он. «Вы публиковали что-нибудь, что могло разозлить бразильцев?» — спросила карделия у сотрудников Daily Time. «Те недоуменно запереглядывались». «Похоже, что ответ нет», — заключила она и повернулась к другому коллеге. «А мне кажется, атака исходит из Европы. Готова даже поставить на Великобританию». «Почему вы так думаете?» — спросил тот. «Я это обнаружила внизу» сказала она, обращаясь к сисадмину. Корделя извлекла из кармана флешку на вид точно такую же, как Витина, с кодом, который написал еще в Киеве, чтобы сделать преступление идеальным, и вручил ее подчиненному. Тот тут же вставил ее в системник компьютера, за которым сидел. «Это не вирус вымогателя, а вирус, который перегружает канал для обрушения сайта», констатировал он. «Если бы мы его не обнаружили, он мог бы оставаться в спящем состоянии неделя, а то и месяца, а потом неожиданно активироваться». «Только ради того, чтобы обрушить наш сайт?» — спросил сисадмин. «Чтобы взять его под контроль и выложить статьи, которые возмутят или шокируют ваших постоянных читателей?» — ответил коллега Корделия. «В общем, можете поблагодарить мою команду? Мы никогда не узнаем, что именно эти люди собирались разместить на вашем сайте, но я думаю, что это работа одного или нескольких активистов, недовольных вашими публикациями. Последующий анализ данных это покажет. Или нет? А пока мы... «Все хорошенько почистим, и через несколько часов вы сможете возобновить работу». «И последнее. Я подозреваю, что не обошлось без крыса. Кто-то намеренно дезактивировал антивирус на трех компьютерах. И это не невинная шалость, если, конечно, ваши сотрудники не смотрят порно в рабочее время». «Кто мог это сделать?» «Любой, у кого есть пароль и простейшее оборудование». «А вот кто именно?» Карделия знаком показала команде, что пора уходить. Это уже не наша работа. Проведите внутреннее расследование. Тут Сисадмин снова почувствовал себя на коне и обратил подозрительный обвиняющий взгляд на сотрудников редакции. Такси везло их обратно в офис. Кардели ликовала, миссия выполнена, и, вишенка на торте, ей удалось посеять раздор в стане противника.